постановая, закрутилась по комнате, сгребая в кучу свои пузырьки, притирания и помады. Я сидел на табурете с поджатыми губами, всем своим видом показывая, как я осуждаю трусливую натуру подруг. Волнение на этаже постепенно улеглось. С трудом, выпроводив женского крыла всех парней, Айрон заглянул к нам. Он прошагал по поверженной двери и обломкам вещей, как рыцарь по руинам любимой крепости. Остановился и, и, с сочувствием полюбовавшись на меня минуту-другую, спросил. «Ну как, придумала что-нибудь? Или вбега?» «Не дождетесь!» — фыркнула я и протянула ему пять картофелин на веревочках. «Привяжешь улетавец за окнами». Айрон с ужасом покосился на гостеприимно распахнутой створке окна и тяжело вздохнул. «Жила я сиротинушкой без ласки и тепла!» «И темной нючкой лютою злотей убил меня!» Скулила Лея, нервно расхаживая по комнате. Время от времени она выглядывала в коридор и делала нам знаки, что все спокойно. Но мы с Алей все равно с тревогой косились на выбитую дверь. Айрон тем временем повесил на окна летавец картофелины и довольный перелез через подоконник обратно в комнату, хлопая с замерзшими крыльями. — Времени у нас осталось три часа, — предупредил он. Я отмахнулась. — Успеем! Ты лучше найди два рога. Айрон хмыкнул и вышел в коридор. Вернулся он через пять минут, тряся двумя коровьими рогами. — Сейчас мы из тебя демона будем делать. — Чего? — Садись. Он сел на стол у зеркала, и я щедро зачерпнула приготовленной сажи. снимай рубаху, а то запачкаешься». Айрон, недовольно косясь на Алию, который с удовольствием следил за процессом, принялся стягивать рубаху. Алия кинула ее на спинку кровати. Я стала намазывать лицо Айрона сажей, стараясь покрыть его ровным слоем. Вампир мужественно молчал и ни о чем не спрашивал. Алия приладила ему на голову рога, и сунул в руки скорлупу от ореха, объяснив, какой стороной нужно засовывать ее в рот и что с ней надо делать. Вампир тут же поджег одну сторону скорлупы и, зажав ее зубами, часто подышал, любуясь на себя в зеркало. Удовлетворенный произведенным эффектом, он выплюнул скорлупу и спросил, «Я что, полуголый на морозе щеголять буду?» Я, еле сдерживая смех при виде его чумазой рогатой физиономии, вытащила из шкафа куртку Алии из длинного овечьего меха. Айрон развернул крылья и поинтересовался. «А это я куда дену?» Алия хохотнула. «А мы ее тебе задом наперед наденем». «Надеюсь, никто не увидит, как я в бабском шматье по карнизам лазю», со вздохом сказал вампир. Чтобы он в этом виде никому до поры не попался на глаза, мы предложили Айрону залезть в шкаф. Лишь бы никто не предупредил летавец о готовящемся веселье. — Побояться! Я сразу же шею сверну! — пробурчал Айрон, высовываясь из-за дверцы. — Да и не только я! Мы задули свечи и приготовились к началу действия. Я высунулась из окна и, перегнувшись через подоконник, тихо подула в сторону висящих картофелин. Те, подбодренные заклинанием, принялись барабанить с парамом. Ждать пришлось недолго. За стеной завозились, зажгли свет, завозмущались. Мы тихонько захихикали. Вскоре по коридору прошли чьи-то ноги, и кто-то постучал в наш косяк. Айрон затих в шкафу. «Кого еще там принесло?» Сонным голосом спросила Алия. «Чего надо?» Я приподнялась и зажгла свечу, зевая и потирая голоса. Одна из летавец топталась у выломанной двери. «Девочки, к вам никто в окна не стучится?» Лиза хихикала. «Кто может стучаться в окна на третьем этаже?» Летавец пожал плечами. «Не знаю, но к нам стучат». — А к мавкам не стучаться? — спросила я. — Да нет, вся школа спит, никого не добудешься. Действительно, после всего, что случилось, школа, если и не спала, то странно затихла. С девицами-то все понятно, они просто попрятались по своим комнатам и теперь шепотом обсуждали произошедшее. А парни просто ожидали, что будет дальше, и соображали, как бы подольше не попадаться на глаза разобиженному злыдню. Я встала, потянулась и предложила аллее. «Пойдем, посмотрим». Мы зашли в просторную комнату летавец, где царил идеальный порядок. Все девицы, а их было много, они жили все вместе и сидели на кроватях, нервно оглядываясь на окна. Я посмотрела на их волосы, аккуратно заплеченные на ночь в косы, на белоснежные, без единой складочки ночные сорочки и почувствовал себя пугалом на балу короля. Даже компрессы, которые они прикладывали к побитым ступени попкам, сначала не заметила. В окна действительно стучали, причем не все время, а с перерывами. Постучат, замолкнут, потом опять все сначала. Я выглянула в окно, пожала плечами и спросила. «А вы, случайно, не гадали?» В ответ раздалось дружное «нет». Да и в самом деле, не считать же гаданием попытку поднять на вилы легендарного черта. — Ну, тогда все в порядке. Ложитесь и спите спокойно, — сказала я и сделала шаг к двери. Алия, тоже кинув взгляд на окна, повернула к выходу. — А если бы гадали? — послышался за спиной голос какой-то из девиц. Алия крякнула и повернулась. о, -о, -о тогда дела плохи. Правда, вери я? — Конечно, — с умным видом кивнула я. «Если гадать втихую или обидеть святки, то по его приказу может явиться без имени и будет донимать всю оставшуюся жизнь, очень коротенькую, — поддержала меня Лея. У меня в книге все подробно описано».